Никто не поддержал тему. Из десяти человек, греющихся возле Надьи, разложенные на очищенной от снега площадке возле действующей коптильни, тема заготовки мяса интересовалась сейчас только Гришу. Но ясное дело, хуже. Хотя, по правде сказать, ненамного. Тут некоторые на березе коптят. А в ней, между прочим, до первоматери дегтя. Возгонка идет. «А ты проверял?» Спросил откашлившись дядя Лева и полез тереть за скорузлым пальцем слезящиеся глаза. «Умный больно! Ты чё, химик?» «Да чё тут химичить? На вкус не чувствуется, что ли? Ольха нужна?» «Ет ольхи, всю извели, гурман. Не имётся тебе, так сходи за излучину, там ольха ещё есть». «Ага», — обиделся Гриша, — «в такую погоду, мечтая, чтобы я заблудился? За излучины родники, да и лёд слабый. По-твоему, на что? Слишком много, что ли?» «А по-твоему, кто-то другой должен идти, потому что ты любишь вкусно пожрать?» «Да не, я так», — сменил тон Гриша. «Скучно же. Поговорить не с кем, да и не о чем». «Ну тогда спи», — посоветовал дядя Лёва. «Хочешь, в землянку иди, хочешь, прямо здесь, а за мясом я послежу. Да надоело мне спать. После смерти выспимся, а повезёт так в шахте. Чем там ещё заниматься-то? Вот там и наговоришься всласть. Если тебя взрывная волна свод на голову не уронит, да ты коры, коры побольше в огонь подбрось. Дыма мало». «Хватит дыма!» – растуженным басом сказал Тамерлан. «Дышать нечем! Настоящий смох городской! Е-ей!» «Городской!» – немедленно отозвался Гриша, и всё-таки подбросил в костерок немного тальниковой коры пополам с мелко нарубленными сырыми ветками. «Ты городской смог то когда-нибудь нюхал? Так, чтобы настоящий!» «В кино видел! А, в кино! В историческом фильме, небось! Бабское враньё!» «Не было никогда того самого смога». «Да почему же не было?» «Да потому что миф этот древнегреческий. Ну ты сам посуди, вот скажем, ты оказался у власти. Ну да, именно ты. Ну или он, или я, или они вон». Гриша замахал руками, указывая то на дядю Лёву, то на Тамерлана, то на Ваню Динамита с гойко-молотилкой. «Да мы что, полные кретины. Нам что, надо всего побольше и даром. И за это мы готовы потравить всё на свете и сами дышать всяким дерьмом?» А после нас что, хоть потоп, так что ли? Так насчёт потопа это мужик и сказал, и как раз во власти, король вроде. Да ерунда. Это его шлюх сказала, она безмозглая была, потому что бургундская тянула, как помпа. Мозги пропила. Её так и прозвали. Помпа-дура. Ты это где вычитал? Поинтересовался дядя Лёва. Между строк, уметь надо. Бабы нам врут, и дураки уши развешивают, а умные люди подвергают всё сначала сомнению а потом анализирует. может, ты опытом поделишься, аналитик?» Дядя Лёва прищурил глаз. «Обучи метода а?» «Да запросто!» «Разгорячившийся Гриша даже не почуял сарказма. О ней вот что написано. Уродина, притом костлявая, померла опять же ещё не старой. Ну, умному понятно, хронический алкоголизм. А тому парню-королю прямая выгода, коли не брезглив. Накачал эту помпу винищем и раскладывай её как хочешь. Ей уж всё до первоматери». Он над нею шутки шутил, напоит её в дрободан, нальёт ей в тарелку вместо супа воды с лягушками, прямо из пруда, так она их ловит и ест. Вот думает, какие фрикадельки шустрые. «Чё, не веришь, что ли?» «Верю», — сказал дядя Лёва, спрятав усмешку. «Кстати, о лягушках ты за мясом-то глядишь, мифотворец». Гриша потрогал мясо. «Не, ещё рано, пусть повисит». «Ну, тогда ещё иди веток наломай. Далеко не отходи, но и быстро не возвращайся». Задачу осознал не надоел пояснил дядя Лёва. «Балаболка, иди-иди, в ушах от тебя звенит». «А почему я?» «Да потому что правила забыл. О хлебе, соли, выпивке и раскладывании баб молчок. Уговор был?» «Был. Ну давай, шагом марш». обиженно кряхтя Гриша поднялся с подстилки из лапника, кряхтя перелез через сугроб и скрылся из виду. В последние месяцы он всё делал кряхтя, никак не мог приспособиться, хоть и был самым молодым среди беглецов.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 Нужно заготовить много мяса, очень много, не брезгуя ни волком, ни филином, ни росомахой. Всё сгодится. Зайчатина и тетеревятина, но ну, это просто деликатес. Оружия достаточно, боеприпасов пока хватает. А попробуй выйти на промысел, когда сги не видно. Ясно, что ничего не добудешь, да ещё вернёшься лесам. Сомнительно. Зато вероятность, что в такую погоду над головой протарахтит бураве ротором воздух вертушка, 0,0 десятых, а поэтому можно не слишком прятаться. Вполне позволительно разжечь Надью и поваляться возле неё на подстеленных еловых лапах. Тут даже спать можно. Даже лучше, чем в надоевшей землянке, на надоевших палатях под вечным пологом сезового дыма, лениво вываливающегося через продух в кровле. Оно, конечно, пролетающий над облаками самолёт, оснащённый тепловизором, засечёт над куда надёжнее, чем коптильню или топящийся очах землянке. Ну так что же? Засечёт, значит, судьба. И ещё не факт, что печальная. Ну мало ли кто ночует в тайге, совсем не обязательно беглые эксмены. Кто вообще станет организовывать поиск с воздуха и чего ради? А если даже и организуют поиск, и правильно определят цель, то ещё вопрос, постараются ли обязательно уничтожить горстку беглых. В прежние времена, конечно, постарались бы. Говорить не о чем. Но теперь надо думать пренебрегут, теперь у них совсем другие проблемы. То есть одна проблема. Проблема охотника, который вдруг обнаружил, что он сам стал дичью. Но разве промысловик станет продолжать выцеливать белку, если сзади на него навалился медведь? Это ж нужно иметь какое-то совсем уж извращенное, но пламенное чувство справедливой ненависти, чтобы оставшиеся 28, да нет, уже 27 дней посвятить одной цели.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 Цеховое начальство требовало все новые и новые готовые блоки, впрок. На складах уже не хватало места. Старые спецы предрекали, что ничего путного из затеи с новой капсулой не выйдет. За нее слишком поздно взялись, просто не хватит времени довести ее до ума. Уж не говоря о конвейерном производстве, для которого недавно отгрохали чудовищной величины цех. Добавили рабочих мест. Смены наладчиков увеличились с 12 до 14 часов, а затем и до 16 при одном выходном дне в месяц, но потом отменили и выходные. Скорее, скорее и скорее. Тех, кто терял сознание или начинал заговариваться, объявляли симулянтами. Перегреваясь, выходили из строя измерительные приборы, летняя жара и отсутствие кондиционирования в помещении этому, конечно, очень помогали. Несколько техников-наладчиков были обвинены в сознательной порче оборудования и их отдали под трибунал. Но производительность труда так и не выросла. Да и не могла вырасти. Она давно уперлась в естественный потолок и на заводе космической техники имени Савицкой и повсеместно. Человечество могло напрячь до предела только те силы, которые были у него в наличии. Нельзя заставить работать мускул, которого просто нет. В августе по заводу поползли слухи о раскрытии нового заговора саботажа и очередных репрессиях. Только этой малости не хватало для бунта. И бунт случился, отчаянный, бессмысленный и подавленный мгновенно. Было убито два человека и больше сотни эксменов. По эксменскому персоналу прошлись частым гребнем. Освободившиеся рабочие места заполнили мальчишками, выпихнутыми из профучилищ ускоренным выпуском. Даёшь продукцию, поставим на конвейер Жанну Дарк. Лев Лошезин и Гриша Малинин попали в те самые вычески. Поскольку сами они не принимали никакого участия в кровавой вакханалии, что и было доказано, трибуналу оставалось только поставить им вину не оказание помощи руководству в деле подавления беспорядков и приговорить отнюдь не к ликвидации, всего-то к пяти годам трудовых лагерей в местах с неблагоприятным климатом.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 Момент истины наступил, когда дядя Лёва рассказал им всё, что узнал от Вакульского о Тиме Гаеве по прозвищу «Молния». А они сообщили тишком, что готовят побег. Куда и зачем? Да куда угодно, только бы подальше. Грандиозный план гражданской обороны не предусматривал спасение большинства эксменов. Слухи по лагерю бродили разные, в том числе и успокаивающие. Но говорили, например, что после завершения строительства убежища для людей, всех экс-сменов вывезут боржами за 500 километров вверх по реке. Там уже создаются убежища и для них. Но для этого, правда, требовалось успеть завершить все работы до конца навигации. Особенно рьяно эту версию поддерживали, конечно, бригадиры и старосты бараков. Но здравый смысл говорил совсем иное. Какие убежища и кем они там могут создаваться? Да, всех эксменов, конечно, необходимо убрать отсюда. Равно и вывести все оборудование и материалы до последнего гвоздя включительно. Как можно дальше? Смотать колючую проволоку, выдернуть колье, разрушить вышки, бараки и причал, побросать в реку все, что там может унести, и, конечно, все, что может потонуть. Лишить чужаков видимых целей, не оставить на поверхности вблизи убежища никаких предметов, Присущих цивилизаций, включая суда и эксменов, которые уже выполнили свою функцию. Какой вариант предпочтительней? Вывести их подальше и рассеять по тайге, или ликвидировать, уничтожив трупы? Вопрос. Одно проще, но другое надёжнее. Дядя Лёва предполагал, что будет выбрана надёжность. Когда о чужаках известно недостаточно много, чтобы знать точно,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 Пятидесяти килограммов изможденного тела более чем достаточно для уничтожения любого объекта, спрятанного под гранитной толщей. Массовый бунт в лагере был обречен заранее. Побег небольшой группы возможен. Сначала их было семнадцать. Ах, как не хватало Тима молнии с его умением телепортировать. Даниил и по прозвищу «Крокодил» получил штык-нож в живот за мгновение до того, как сломал караульной резервистке хлипкую шею. Выстрела не последовало, в по охране лагеря не числилось профессиональных военных. А наспех подученные резервистки плохо знали свое дело. Завладев оружием, 16 текстменов ушли в тайгу. К исходу суток их осталось уже 13, но они оторвались от погони. Шли неделю, держали курс на восток, избегали пустошей и обходили гиблые болота. Боялись развести огонь, боялись подстрелить дичь, питались одними ягодами, отдавая себя на съедение гнусу. Ночью сбивались в кучу и так грелись. Лошадин знал, многие в те дни, а особенно ночи, мечтали вернуться назад. Да он и сам мечтал. Лучше ликвидация, чем вот такие мучения. То и дело вспыхивали ссоры, Витус смертельный удар из-за пустяка подрался с гойкой-молотилкой, и то, что они вытворяли друг с другом, и немало не походило на красивую, но почти безопасную возню на ринге в шоу мамы Клавы. Разнять их смогли только под угрозой оружия. И то не сразу. В тот же день, шестой кажется, пришлось отбиваться от волчьей стаи. Выстрелы уложили четверых хищников, остальные растаяли в тайге, но не ушли далеко.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 И на восьмой день вышли к совсем другой реке. Два топора и ржавая двуручная пила, прихваченные из коптерки, избереженные во время бегства, оказались как нельзя кстати. Старые лагерники были умелыми вальщиками леса, еловые бревна скатили к воде и кое-как связали в плод. Громоздкий, неуклюжий, рыхлый, но вполне грузоподъемный. Удивительно, но план побега в целом выполнялся.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 Потом река приняла справа большой приток и все-таки успокоилась. Теперь плыли больше ночами, а днем отстаивались, укрыв плот в какое нибудь заводе под пологом ветвей и проклиная ясную сентябрьскую погоду. Вот уж воистину бабье лето, только им и на руку. Дважды слышали вертушку, наконец зарядили дожди, серое моросящее небо опустилось к самой воде, и плыть днем стало безопасно. На север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 Может быть, и дожил бы, если не пустились они в бега. В лагере хотя бы больничка была, и фельдшеры совсем не из уверы. А был ли счастлив Витус смертельный удар, когда уходил под лед, провалившись посередине реки? А Костя Сметкин, не вернувшийся с охоты, сгинувший неведомо где? Ну, мертвые, ладно. А десять из тринадцати, что выжили, они счастливы?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 удивительная вещь большинству людей свободы всегда мало ведь свобода одного есть также и средство отъема свободы другого быть может в этом и состоит ее главная функция разговор у Надьи явно не клеился вернувшийся гриша дежурный коптильщик тоже примолк и нахохливший следил за процессом копчения подбрасывал в огонь то сухие щепки то сырые ветви и столько что принесенной охапки кто то храпел кто то кашлял Кто-то яростно чесался, запустив руку под прикрывающее тело шкуры и сдержанно подвывал от наслаждения. Дядя Лёва тоже поскрёб в бороде. Грязь и короста. Хорошо ещё, что в шее ни у кого нет. В лагере исправно действовали и бани, и прожарка, да и дезинфекция бараков проводилась вовремя, по графику. У баб-то с этим строго. «Ты, эксмен, куда менее ценен, чем они». Ну и у тебя есть свое законное место в обществе и кое-какие гарантированные права. Право на труд с оплатой, на жилье, на медицину и так далее. Даже на защиту от женской преступности. И пусть половина прав существует только в теории, но вторая половина совершенно реальна. Право на санитарию, например, вполне осязаемое даже в лагере. Зато были неосязаемы вши. Так что там насчет свободы? Свободу от каторжного труда они не обрели, как не старались. Свободу от вшей имели и там, в лагере. Свободу от унижения. А необходимость прятаться, разве это не унижение? Свободу перемещения. Ну иди в тайгу, коли ты такой свободный. Волки будут рады. А может был прав старый привратник Вакульский, который вслед за каким-то древним философом утверждал, что свобода всегда внутри нас, а не вовне. И полагавший себя свободным, он и в рабстве свободен. С какой ведь стороны ни взгляни теперь, а получалось, что без свободы жилось лучше даже в лагере. Уж комфортней совершенно точно. Прежде из мест заключения бежали только самые отпетые, с левой резьбой в голове. Жизнь не нелегала отнюдь не сахар, и что важнее, она не оптимальна в смысле продолжения борьбы. Перспективы – вот что давало силы примиряться к обстоятельствам. Нет перспективы и нет ничего, кроме свеженарезанной левой резьбы до да фиги, мучительно просящейся вон из кармана. Так что же было на самом деле завоевано голодом, потом и кровью? Неужели была завоевана только свобода умирать без обязательных к исполнению указаний, как это надо делать, и при том не на коленях? Да, пожалуй, только она одна и была. Свобода решать за себя самим. Но ведь почти все принятые решения однозначно диктовались обстановкой, а иных разумных вариантов просто не было. Совершить марш-бросок по тайге, построить плот, плыть и плыть. Куда? В ледовитый океан? Да нет, разумеется. Положиться на удачу, что-то искать и что-то найти. Близ одного из в глазастый Гриша высмотрел в лесу остатки грунтовой дороги. Наверное, ею не пользовались уже лет пятьдесят, если не сто. Местами корни деревьев раздвинули слой щебня, повсюду разрослись мхи, даже ягодники, но дорога все равно прослеживалась. Грунтовка вывела их к заброшенному руднику. Судя по всему, в нем когда-то добывали медь, но месторождение давно истощилось и было брошено.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 только самые нижние штольни оказались затопленными запустение мертвенный стылый воздух гулкие своды паутина штреков и штолинов в непроглядной тьме зеленые медистые натеки влажно отливающие в свете факелов кап вода за шиворот ржавые шатающиеся будто больные зубы скобы в аварийных лазах не опустить клеть не наладить освещение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 Выжить зимой в тайге близ полярного круга под волчьи рулады и небесные сполохи – задача номер раз. Выжили. Даже убереглись от цинги, потому что успели до снегопадов собрать на болотинах тронутую морозом клюкву. До начала катастрофы по максимуму оборудовали убежище для долгой отсидки. Это задача номер два. И она почти сделана, несмотря на морозы и в юге. Ну и, конечно, третья задача.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 Это богатство, почитай уже всё закопчено под длительное хранение. Есть ещё две росомахи, одна рысь, один белый, как снег, филин с вытаращенными глазищами, из десяток ворон. Этот резерв пока что прикопали в снегу, и его пустят в разделку и копчение, если погода и завтра не позволит добыть более пристойную пищу. Мясные копчушки надоели всем и давно. Клюкву свирепо экономили. Если изредка всё-таки удавалось сварить суп,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 Соли и выпивки ругал себя сейчас сам. Себе напомнил, всем напомнил. Да за такое и старший может схлопотать по роже. Что будет только справедливо. Дожил до седой бороды, так будь умным. Оставалось только сменив тему, замазать оплошность и чем гуще, тем лучше. Спросил о наболевшем. А вокруг шахты хорошо вычистили? Когда-то, тысячу лет тому назад или минувшей осенью,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 «Один день. Потом повалил снег, уже не первый, и на этот раз не растаял». «Точно-точно», – проворчал Гойко. «В сотый раз пытаешь. Плохо ли, хорошо ли, теперь не поправишь. По-твоему, чужаки умеют видеть сквозь снег, что ли?» «Когда полыхнет, снег растает или вообще испарится», – объяснил дядя Лёва. «Ну, может, мелочь какую и пропустили», – пожал плечищами Гойко. главный фундамент. По сравнению с ним...»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 Насосут из пространства космической пыли, что, опять-таки, перелопатят в антивещество? А за счет каких ресурсов они все это делать-то будут? Позвольте спросить. А что мы можем знать-то об их ресурсах?» Возразил Прон. «Ну, в общем-то, да, немногое», — согласился дядя Лёва. «Тут скорее вопрос веры и здравого смысла, а не точного знания». Зато Тим сообщил нам кое-что об их мотивации. «Потешить дитятю, пожалуйста». Но кто ради этого станет выкладываться на всю катушку? Удары будут нанесены только по крупным целям. Это я вам точно говорю. Причем их антипротоны, по идее, должны аннигилировать-то еще в атмосфере. Погубить цивилизацию чужаки погубят. Можно не сомневаться. А вот переводить все созданное человеком барахло в излучение – это ненужный труд. Подопечные дебилы и так будут довольны. Кроме того, неясен мне и вопрос идентификации. Ну как вот они из внеземного пространства собираются различать бетонную горную породу? Металл техногенный и металл самородный? Я лично не знаю. Если в реке обнаружат стоки промышленных предприятий, так что надо всю реку испарять. что то мне в это не верится. А при здесь тогда фундамент? Морща лоб пробубнил Гойко. Ну чтобы мы не расслаблялись, пояснил дядя Лёва. На здравый смысл надейся, а дураком-то всё равно не будь. Вредно это. Он говорил и говорил, в очередной раз делал своим людям накачку. Своим? Трудно сказать. Как ни странно, но четко выраженного лидера среди беглецов до сих пор не было. Правда, большинство все-таки слушались его, Льва Лошезина. Признавали за ним возрастной авторитет, необычайно обширные для их смены знания, опыт подполья и личное знакомство с легендарным Тимом Молнией. Геддилёв редко приказывал, чаще просил по-человечески, и это давало результаты. Но назвать себя лидером, предводителем он всё-таки не мог. Наверное, это было плохо, и всё-таки за зиму не случилось ни одной кровавой стычки, и их группа не развалилась. Напряжение, которое копилось и накапливалось, всегда удавалось сбрасывать. Чего же тогда ещё? Дать надежду это обязательно. Призвать в союзники логику Но нельзя же в самом деле думать, что чужаки попытаются аннигилировать все, что сделал человек. От бетонных конструкций до покойников в могилах, от асфальтовых дорог до окольцованных птиц. Уничтожить цивилизацию – это дело иное. Данная задача выполнима и с гораздо меньшим расходом энергии. Дядя Лева рассуждал вслух о плане гражданской обороны, который он сам восстановил из обрывков сведений, Добытых еще в той прежней жизни, кое-что домысливал сам. В общем и целом, этот план представлялся ему разумным. Спасать эксменов? Ну, разве что элитных производителей, лучших спермодоноров, да и то в последнюю очередь. Рациональный план должен предусматривать использование рабочей силы эксменов на строительстве убежищ, переносе промышленности под землю, уничтожение ненужного на поверхности и только...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 В старых шахтах и в естественных подземных полостях, непригодных для размещения людей, спрятать всю новейшую и надежнейшую технику, возможно более широкого спектра применения. Расконсервировать древние подземные заводы, ракетные шахты, какие еще целы. В самых надежнейших местах укрыть архивы, научное оборудование и запасы биологического материала для того, чтобы как можно скорее воспроизвести потом человеческий род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 оставив на земной поверхности как можно меньше материала для аннигиляции. А что делать с ровными квадратами полей, засеянных монокультурами? Вот они для чужаков цель или не цель. И главная беда – укрыть в надежных убежищах всех людей все равно не удастся. В Славянской Федерации с плотностью населения еще так сяк, И задачи в принципе решаема, а вот как быть со спасением людей, скажем, на полуострове Индостан, что прилепился к Евразии, как переполненное вымя? А в Китае? Согласятся ли правительства недонаселенных суверенных территорий на массовую иммиграцию с территорий перенаселенных? Ой или Вряд ли. И поэтому Лев Лошезин в очередной раз внушал товарищам бодрую мысль. Сейчас они в гораздо большей безопасности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 Жизнь на планете прекратится очень быстро и притом без всякого вмешательства со стороны